Шестое. Вся правда. Все, что мы испытываем в жизни, это холистическое сочетание впечатлений разума, тела и души. Это значит, что если разделить любой момент жизненного опыта на составляющие, то каждый из компонентов можно связать с определенной мыслью, чувством и жизненной силой. Под последней подразумевается «чи». или позитивная энергия, которая заряжает каждую клеточку, обеспечивает деятельность каждого органа и системы и непосредственно влияет на состояние здоровья и благополучия. Когда мы находимся в гармонии с собой, своим телом и окружающей средой, наши энергии движутся свободно и создают у нас ощущение благополучия. Это мощная сила, которая обычно остается в области подсознания, поддерживает в каждом из нас жизнь и питает энергией. В разных философских учениях даются разные определения жизненной силы, но все они, как правило, сводятся к высшим вибрационным энергиям, которые существуют внутри каждого одушевленного и неодушевленного объекта и связывают его со всеми остальными. Энергии могут быть позитивными и негативными. Если между ними возникает конфликт и сопротивление, движение жизненной силы блокируется, она изменяет направление и теряет плавность. Отрицательная энергия препятствует свободному течению жизненной силы по энергетическим каналам тела. Позитивная энергия, наоборот, позволяет нашему телу функционировать так, как следует, в оптимальном и здоровом режиме. Жизненная сила трансформируется в физическую и химическую формы, столь необходимые для существования клеток, тканей, органов и систем. Обычная жизненная сила действует на подсознательном уровне, то есть за порогом сознания. Вот почему мы ее не ощущаем. Тем не менее, мы связаны с окружающей средой намного теснее, чем можем представить. И от характера этих связей зависит хорошее или плохое состояние всех аспектов нашего здоровья, включая снижение и увеличение веса. Тому, что происходит на уровне телесных процессов, мы не станем уделять много внимания. Скажем лишь, что ими занимается классическая медицина. В частности, аллопатия лечит с помощью сильных химических препаратов и часто довольно эффективно. Но такой подход позволяет увидеть лишь половину информации о взаимоотношениях разума и тела, потому что фокусируется преимущественно на физиологических процессах. В отличие от него, холистический подход основан на убеждении в том, что разум и тело – это не самостоятельные субстанции. Они оказывают мощное влияние друг на друга и не могут существовать порознь. Подобные утверждения получают все большее распространение, и даже некоторые практикующие врачи осознают, насколько ограниченным является односторонний взгляд на организм человека. Но при чем тут снижение веса? Дело в том, что ожирение – это в такой же степени состояние разума, как и тела. Я не хочу сказать, что это лишь плод воображения, и от него можно избавиться с помощью простого пожелания. Я имею в виду, что вам нужно войти в контакт со своей внутренней сущностью и наладить связь со всеми личностными аспектами, как сознательными, так и подсознательными. Необходимо тщательно изучить себя и разобраться в своих основных убеждениях и предположениях по поводу себя и мира в целом. Вам нужно проанализировать свое мировоззрение и выяснить, как вы воспринимаете себя в отношениях с другими людьми, в окружающей среде и сложившихся жизненных обстоятельствах. Корни проблемы избыточного веса и ожирения кроются не столько в том, кем вы реально являетесь, сколько в том, каким вы себя считаете.